Храбров с восхищением смотрел на Прайлота. В таком состоянии он тосконца еще никогда не видел. Подбородок чуть вздернут, на шее красные пятна, в глазах пылает огонь. Неудивительно, что семь лет назад именно его совет единогласно выбрал председателем. Умный, рассудительный, в меру эмоциональный человек. И как же ужасно выглядел Никлас при Лизе Соул. Вялые ленивые движения, потухший взор, на лице усталости безразличия. Женщина превратила беднягу в бездумную послушную куклу. Но теперь Прайлот снова свободен и расправляет крылья. Интересно, что сейчас творится в мозгах тосконца? Помнит ли глава государства свои обличительные речи? «Господин председатель...» Зенда приподнялась с места. «У меня есть предложение...» «Внимательно слушаем вас», — Никлас повернулся к Оливийке. «В сложившихся условиях генералу Оуну трудно справиться сразу с несколькими разноплановыми задачами», — вымолвила Гетера. «Работа в Совете и руководство Вооруженными Силами Союза отнимает много времени. Подготовка планет к вторжению горгов — тоже его обязанность». «Слишком долгое выступление, госпожа Тиун», — улыбнулся Прайлотт. «Почему бы нам не назначить полковника Храброва командующим Звездным флотом?» Не обращая внимания на реплику председателя, продолжила Зенда. «Он блестяще себя зарекомендовал в сражениях с мерзкими тварями. То, что захватчики не прорвались вглубь системы Сириуса, целиком и полностью заслуга талантливого офицера. Я уверена, экипажи боевых судов с воодушевлением воспримут данное решение». «Авторитет полковника в военных кругах необычайно высок». «Неожиданный поворот», — произнес Никлас. «А что думает по этому поводу генерал Оун?» «Я не против», — сказал Аланец. «Забот у меня в ближайшие дни действительно прибавится. Алан достаточно плохо защищен из космоса. Сотни лазерных пушек тут не ограничишься». «Понятно», — кивнул головой Тосконец. «У кого-нибудь есть возражения?» «Да», — громко проговорил Шлонс, — «еще вчера господин Храбров обвинялся в измене и самоуправстве. Следствие до сих пор не завершено, а потому я бы не стал торопиться. Общество воспримет столь скоропалительный поступок как признак слабости и растерянности». «Пожалуй», — согласился председатель, — «хотя журналисты в любом случае будут критиковать совет». «Я тоже считаю, что спешить не надо» вымолвил Брут. Пусть сначала страсти улягутся. Прайлот откинулся на спинку кресла. Ставить вопрос на голосование тосконец не хотел. В словах оландцев была определенная доля истины. Нельзя превращать разбирательство по делу землянина в фарс. Но как же выйти из сложной ситуации? Пауза затянулась секунд на десять. Все присутствующие с волнением ждали вердикта главы государства. Но вот на устах Никласа появилась ироничная усмешка. Ничего хорошего она Олесю не сулила. Подавшись вперед, председатель спросил. «Господин Храбров, а как вы относитесь к своему назначению на должность командующего?» «Я служу человечеству и готов выполнить любой приказ совета», — уклончиво произнес Русич. «Прекрасно», — сказал Прайлотт. Ответ — достойный офицера Звездного флота. Тосконец на мгновение замолчал и посмотрел на Олися. Нервы землянина напряглись до предела. Никлас — опытный, искушенный политик. Он сумеет выбраться из-за Зря Тина затеял эту опасную игру. Чтобы решение высшего органа власти не выглядело скоропалительным и не вызывало никаких вопросов, я предлагаю компромиссный вариант проговорил председатель. «Примерно через 6-7 дней стартует экспедиция к Вероне. Вы возглавите ее. Найдите древнюю колонию у немийцев и посрамите скептиков. От успеха путешествия зависит судьба цивилизации. Все, Прайлот загнал землянина в угол. Партия закончена. Если Храбров не согласится, то Совет с чистой совестью откажет ему в должности командующего». «Да и вообще, в каком свете предстанет тогда Русич? Слова о долге, чести и патриотизме надо подтверждать делами. А я-то втравил товарища в очередную безумную авантюру. А ведь Олис даже не видел жену и ребенка. Короткая встреча, а затем снова длительная разлука. Олис будет в ярости. «Мы готовы предоставить вам время для размышления», — вымолвил Никлас совещайтесь с семьей с друзьями ответ дадите завтра утром зачем тянуть произнес землянин я полечу к плайту давно мечтал о дальних странствиях тосконец невольно улыбнулся он оценил иронию храброва русич умел достойно проигрывать у меня есть ряд условий бесстрастно сказал оли да да конечно благосклонно отреагировал председатель «Пять дней полноценного отдыха», — проговорил землянин. «Разумеется», — кивнул головой Прайлот. «Любой курорт страны в вашем распоряжении». «О крейсерах тоже не беспокойтесь. Генерал ООН проследит за ходом работ». «И главное, никаких гражданских делегаций», — вымолвил Храбров. «Только рядовые специалисты», — заверил Русича Никлас. «В таком случае требования исчерпаны» произнес Олесь. «Господа», — Тоскунец обратился к членам совета, «я думаю, нет смысла больше задерживать полковника Храброва». Он ответил на все интересующие нас вопросы. «Мы услышали подробный анализ ситуации и конкретный план предстоящих действий. Надеюсь, миссия в звездную систему Вероны завершится благополучно. Человечеству нужны сильные союзники». Заключительная речь председателя прозвучала несколько пафосно, но тут уж ничего не поделаешь. Глава государства обязан соблюдать определенные правила. Землянин встал с кресла, четко развернулся и зашагал к двери. В зале заседаний царила тишина. Лишь в приемной Олесь облегченно выдохнул. Буря миновала. Даже не верилось, что еще декаду назад Русич скрывался на явочной квартире в Морсвиле. Теперь Храбров опять национальный герой. Фортуна переменчива. Землянин налил себе стакан воды и залпом его осушил. Рубашка на спине насквозь промокла от пота. А ведь кондиционеры поддерживают в помещениях идеальную температуру воздуха. Волнение, волнение. Секретарша сочувственно посмотрела на Олися. «Сколько же времени длилось обсуждение?» Русич бросил взгляд на экран голографа. «Два с половиной часа. С ума сойти. Репортеры у ворот, наверное, уже устали от ожидания». Храбров поправил китель, надел фуражку и улыбнулся. «До свидания», — сказал землянин, вежливо кивая женщине головой. «Удачи вам, господин полковник» проговорила Аланка. Олесь вышел в коридор. Стин и Гривен по-прежнему стояли у двери. Складывалось впечатление, что они даже с места не сдвинулись. Хотя это, конечно, не так. Что дальше? С равнодушным видом поинтересовался Русич. «Едем в один из пригородов Фланкии», ответил парень со шрамом. «Гравитационный катер готов к вылету». «Куда?» уточнил Храбров. Всю информацию получите от майора Аята, бесстрастно вымолвил телохранитель. Пожав плечами, землянин последовал за аланцами. Офицеры спустились на лифте на первый этаж, но направились не к холу, а в дальний конец здания. Олис недоуменно озирался по сторонам, однако ни о чем спутников не расспрашивал. Стин и гривен профессионалы и знают, что делают. Вскоре группа замерла возле мужского туалета. На ручке висела табличка с надписью Уборка условный стук в дверь, и она тотчас открылась. На пороге стоял русоволосый мужчина лет 35. Хвоста нет, произнес разведчик. Не болтай чепуху, раздраженно отреагировал телохранитель со шрамом. В коридоре полно людей. Любой может оказаться шпионом посвященных. Действуем, как приказано. «Будь по-вашему», — сказал Аланец, расстегивая пиджак. «Господин полковник», — офицер обернулся к Русичу, — «схема проста. Вам надо поменяться с бриком одеждой. Стандартная мера предосторожности. Дважды ехать на одной и той же машине опасно. Но он же не похож на меня», — возразил Храбров. «Ерунда», — усмехнулся агент. «Гривен будет постоянно его закрывать». Кроме того, рост и фигура у вас одинаковые. Из пропускного пункта подмены никто не заметит. Ладно, приступаем. Согласился землянин, снимая фуражку и передавая ее Стину. Теперь хоть ясно, кого как зовут. Через пару минут Олесь посмотрел на себя в зеркало. Серый недорогой костюм, белоснежная рубашка, темный тонкий галстук. Типичный мелкий чиновник дома правительства, Впрочем, лицо командира звездной эскадры слишком хорошо известно местным служащим. В коридоре Русича сразу узнают. Между тем, Брик подошел к Храброву вплотную. Форма на нем сидела идеально. Покойный Байлот умел подбирать двойников. «А я неплохо выгляжу», — иронично проговорил разведчик. «Натяни козырек на глаза», — требовательно сказал Стин. «Чуть сутулься и опусти голову». Аланец послушно выполнил распоряжение начальника. «Пора», — негромко произнес Гривин. «Электромобиль уже у лестницы». «Действуйте», — скомандовал телохранитель со шрамом. Мужчины тут же покинули туалет. Агент поднял руку и взглянул на часы, внимательно наблюдая за бегущей по циферблату секундной стрелкой. Стин после непродолжительной паузы вымолвил. «Машина миновала ворота». «Будь свободен! Следуйте за мной!» Землянин решительно шагнул к двери, но Аланец его остановил. «Не туда!» — проговорил телохранитель, направляясь к дальней кабинке. Войдя внутрь, разведчик наклонился к основанию унитаза и вставил в едва заметную расщелину специальный ключ. Узкая полоска стены медленно поднялась вверх. Олесь увидел крошечную кабину лифта. Поместиться в ней могли только два человека. Без лишних слов Русич занял свое место. Внешняя створка бесшумно опустилась, и лифт провалился куда-то вниз. Через мгновение офицеры оказались в небольшой темной комнате. Стин достал из кармана маленький фонарик. Луч света вырывал из мрака какие-то щетки, швабры, ведра. «Где мы?» — спросил Храбров. «Подсобное помещение гаража». Ответил агент, выходя из кабины. Улис двинулся за аланцем. Неожиданно послышались чьи-то учащенные шаги. Телохранитель молниеносно выхватил из кобуры бластер. Тихий щелчок замка, и дверь плавно открылась. В проеме появилась невысокая светловолосая женщина лет 28. Господа, вы опаздываете, с в голосе сказала разведчица. Значит, ты нас страховала, Сара? произнес Стин, убирая оружие. «А как же?» — улыбнулась блондинка. «Вдруг кто-нибудь из обслуживающего персонала решит заняться уборкой. Наличие секретного лифта станет сюрпризом для внутренней охраны». Ровно через минуту из подземного гаража выехал черный лимузин. На контрольном пункте к машине подбежал тот же худощавый капитан. Проверив документы сидящей рядом с водителем женщины, Офицер четко козырнул и пропустил электромобиль. В салон офицер заглядывать не решился, пока план самурая сбоев не давал. Лимузин повернул направо и устремился к центральному шоссе. Агенты везли Русича в юго-восточную часть города. Спустя полчаса машина въехала на территорию огромного склада. Массивные металлические ворота сразу закрылись. Без сомнения, это одна из тайных баз подпольной организации Аргуса. Старик перед смертью успел создать во фланке разветвленную разведывательную сеть. Электромобиль резко снизил скорость и остановился возле неказистого двухэтажного строения. Издание из неторопливо вышел лоята. Судя по поджатой нижней губе, японец был чем-то расстроен. Хорошая работа. Вымолвил Тина, хлопнув Стина по плечу. «Что-то случилось?» — проговорил Аланец. «Да», — кивнул головой самурай. 15 минут назад террористы напали на машину полковника Храброва. Действовали предельно нагло, я бы сказал, обреченно. Выстрелили по электромобилю из гранатомета на перекрестке. Компьютер управления отреагировать не успел. В аварию попало около 30 машин». «Количество жертв исчисляется десятками». «А наши?» — взволнованно спросила Сара. «Найджел и Брик погибли. Гривен тяжело ранен», — сказала Аята. «Выкарабкается или нет, неизвестно. Служба контрразведки задержала двух мерзавцев прямо на месте преступления. Видимо, Броквилл следил за электромобилем. Если честно, я не ожидал, что посвященные пойдут на второе покушение». «Они ответили ударом на удар», — вставил Олис. «Я еду в больницу», — произнес Тин, бросаясь к лимузину. «Хорошо», — разрешил японец. «Только возьми с собой кого-нибудь». Вскоре машина сорвалась с места. Чтобы не мешать разговору двух землян, женщина удалилась в здание. Заложив руки за спину, Тина долго смотрел на к горизонту диск Сириуса. Начинать разговор первым Русич не хотел и потому тоже молчал. В чем закончилось заседание совета? Наконец вымолвил самурай. Моим назначением на должность начальника экспедиции, отправляющейся на поиски древней Унимийской колонии, сказал Храбров. Через 6-7 дней три крейсера стартуют к звездному скоплению Плайт. Так далеко? удивился Аята, Сущая ерунда, каких-то сто двадцать парсек. Язвительно произнес Олис. Даже при современных скоростях, 70 дней полета. Тина, ты втравил меня в очередную авантюру. И кто предложил твою кандидатуру? Уточнил японец. Прайлот, вымолвил Русич. Неужели председатель до сих пор не освободился от влияния Лизы Сол? Проговорил Аято. Он в норме. Заверил товарища Храбров. «Но не забывай, тосконец — опытный политик. У него есть собственные интересы. Нужно обладать определенным безрассудством, чтобы доверить пост командующего бывшему варвару-наемнику. Журналисты поднимут невероятный шум». «Да, об этом я не подумал», — сказал самурай. «Наше происхождение многим не дает покоя». «Довольно позднее признание собственных ошибок». — раздраженно произнес Олесь. «Ладно, не злись», — улыбнулся Тина. «Ничего страшного не произошло». «Конечно нет», — воскликнул Русич. «Никласс легко и непринужденно выкрутился из сложной ситуации. Гениальное компромиссное решение. Должность командующего в обмен на участие в рискованном путешествии. Вот и попробуй сделать выбор. В трусости меня еще никогда не обвиняли». «Все не так уж плохо», — пожал плечами японец. «Через полгода вернешься и возглавишь звездный флот». «Если будет, куда возвращаться», — возразил Храбров. «Ты как-то через пессимистично смотришь на мир», — вымолвил ята «Лиза Сол мертва, посвященных мы скоро разгромим. На планетах и станциях воцарится мир и порядок». «А горги?» Олис резко вскинул подбородок. «С ними что делать?» — Твое присутствие соотношение сил не изменит, — спокойно проговорил самурай. — Пожалуй, — согласился Русич, — но Олис нас убьет. — Почему нас? — не понял Тина. — Потому что ты полетишь со мной и расскажешь ей всю правду, — произнес Храбров. — Ну уж нет, — японец поднял руки вверх. — В своих семейных делах разбирайтесь сами. — Даже не надейся увильнуть, — жестко вымолвил Русич. «Где гравитационный катер?» «Время моего отпуска стремительно тает. Пять суток — ничтожный срок». Олис, я не могу сейчас покинуть Фланкию», — вздохнула ята «Слишком много дел. Нужно помочь броквилу покончить с террористами. После гибели лидера посвященные растеряны и допускают один промах за другим. Упускать такой шанс нельзя. Через пару декад мерзавцы затаятся». В совете есть аланец по фамилии Шлонс, проговорил Храбров. С виду незрачный, чудушный старикан, но в нем скрыто море ненависти. Он явно человек-соул, убежденный фанатик. Вот видишь, тутчас отреагировал самурай. И эту проблему надо решать. Хитрец, усмехнулся Русич, тебе палец в рот не клади, откусишь по локоть. «Я обещаю, что навещу вас, соли с дня через три-четыре», — сказал Тина. «Ловлю на слове», — сказал Олис. «А теперь доставь меня к убежищу». «Твоя семья уже в другом месте», — вымолвил японец. «Отдых в Эстолоне смягчит сердце любой женщины». Эстолан? переспросил Храбров. «Никогда не слышал о таком курорте». «Северо-западное побережье Кабрии», — пояснила Ята. «Живописный райский уголок». Высокие скалы, маленькие уютные пляжи, лазурный океан. Нет ни туристов, ни праздных обывателей, ни назойливых репортеров. Идеальные условия для уединения. Олис будет довольна. Охрана по периметру, посты на дорогах и общий контроль из космоса, язвительно добавил Русич. Не без того. Пожал плечами самурай. Береженного Бог бережет. Ладно, веди катеру проговорил Олесь. «Спорить с тобой бесполезно». Земляне неторопливо проследовали к расположенному неподалеку ангару. Внутри находился новенький серебристый летательный аппарат. Трудно даже представить, сколько подобных машин украла подпольная организация Байлота. Недостатка в средствах контрразведчики не испытывали. На ступеньках металлической лестницы сидел пилот. На вид Аланцу лет 30. Значит, человек опытный, прекрасно знающий свое дело». Заметив Храброва и Аята, мужчина тотчас вскочил на ноги. «Капитан Акрил», — представил офицера-японец. «Один из лучших пилотов страны». «Не сомневаюсь», — вымолил Русич, пожимая руку Аланцу. Олесь коротко попрощался с товарищем и начал подниматься в салон катера. В этот момент Тина обернулся к Аланцу и тихо произнес. «Вайл, отвечаешь за него головой. Проложенный коридор ни в коем случае не покидай». «Не беспокойтесь, господин майор», — улыбнулся капитан. «Через шесть часов мы сядем в Эстелане». Крыша ангара медленно отъехала в сторону, и машина, плавно оторвавшись от поверхности, быстро набрала нужную высоту. Первое время катер летел буквально над домами, но затем резко взмыл вверх. Давление тут же вдавило Храброва в кресло. С трудом восстановив дыхание, Русич взглянул в иллюминатор. Огромная многомиллионная фланкия превратилась в темную точку на границе горизонта. Скорость аппарата стремительно возрастала. Перипетии сегодняшнего дня изрядно измотали Олися, и он невольно задремал. — Господин полковник! — громко окликнул землянина офицер. — Впереди Кабрия! Храбров мгновенно открыл глаза. «Сколько же Русич проспал?» «Пять с половиной часов. С ума сойти!» В теле чувствовалась небывалая легкость. Олесь встал, потянулся, прошел в кабину пилота. Машина неслась над безбрежной гладью океана. Сириус почти в зените, а ведь столицу Храбров покидал ближе к вечеру. Вот что значит опережать время. «Ничего не вижу», — недоуменно сказал Русич. Акрил молча указал на тонкую, едва различимую полоску земли. Храбров утвердительно кивнул головой и сел рядом с Аланцем. В животе Олися предательски заурчала. Голод давал о себе знать. Пожалуй, стоило пообедать на базе у Аята. Спустя десять минут катер совершил крутой вираж и полетел вдоль материка. Русич ни о чем капитана не расспрашивал. Вскоре под аппаратом замелькали верхушки деревьев. Машина постепенно снижалась. Еще четверть часа, и катер опустился на ровную поляну неподалеку от небольшого двухэтажного коттеджа. «Добро пожаловать в Эстелан!» — проговорил офицер, открывая люк и спуская лестницу. «Благодарю за помощь», — вымолвил Храбров. А «Вы останетесь здесь?» «Нет», — произнес Акрил. «На кабре есть запасная площадка». «Мой аппарат может в любой момент понадобиться». Русич попрощался с пилотом и быстро покинул машину. Катер тут же поднялся над поверхностью. Пара секунд, и он бесшумно скрылся за линией горизонта. Между тем Олис преодолел сто метров и вошел в здание. Землянин попал в просторный уютный холл. Справа стойка администратора, слева несколько мягких кожаных кресел, В углах стоят огромные вазоны с развесистыми сине-зелеными растениями. В помещении не было ни души, из глубины дома доносилась приятная мелодичная музыка. Храбров двинулся на звук. Миновав достаточно длинный коридор, Русич оказался на кухне. Возле электрической плиты готовила обед темноволосая пожилая Аланка. «Добрый день», — негромко сказал Олесь. Женщина вздрогнула, выронила ложку из рук и тотчас обернулась. «Как же вы меня напугали, господин Храбров!» Облегченно выдохнула она. «Прошу прощения», — проговорил землянин. «Я не хотел. Вы не знаете, где моя жена?» «Они пошли купаться», — ответила Аланка. «К пляжу ведет узкая желтая тропинка. Ошибиться трудно?» «Спасибо», — вымолвил Олесь, направляясь к выходу. Через мгновение... Русич уже бежал по петляющей дорожке куда-то на северо-восток. Пиджак и галстук храбров снял и бросил возле крыльца. Где-то вдалеке слышался шелест прибрежных волн. Спустя минуту землянин достиг высоких стройных деревьев, закрывающих обзор. Тропа нырнула в лесополосу. Олесь сразу почувствовал резкий уклон. Кое-где для облегчения спуска отдыхающих персонал сделал ступеньки. Перепрыгивая через них, Русич стремительно приближался к океану. И вот впереди, между стволами, замелькала сверкающая в лучах Сириуса лазурная гладь воды. Еще 200 метров, и Храбров вступил на оранжево-желтый песок пляжа. Олис землянин заметил сразу. Она сидела к нему спиной и, запрокинув голову назад, наслаждалась тишиной и покоем. Погода была почти безветренная и волны лениво накатывались на берег. Вацлав играл чуть в стороне от жены. Именно мальчик первым заметил отца. Ребенок с радостными воплями и криками устремился навстречу Олисю. Храбров подхватил его, поднял вверх и прижал к груди. О чистоте рубашки Русич даже не думал. Вскоре подошла и Олис. Аланка молча уткнулась в плечо мужа и заплакала. Гладя женщину по голове и с трудом сдерживая слезы, землянин произнес Перестань! Хорошо то, что хорошо кончается. Я думала, ты погиб на Колаквии, вымолвила Олис, всхлипывая. Мы хотели ввести, посвященных в заблуждение, проговорил Олис. Впрочем, никто не рассчитывал, что мерзавцы взорвут пассажирский лайнер. Досадное трагическое стечение обстоятельств. А почему ты мне не сообщил о двойнике? сказала Аланка, отстраняясь. Я едва не сошла с ума от горя. Все каналы только и болтали о гибели полковника Храброва. Тина боялся утечки информации, произнес Русич. Ах, Тина, воскликнула женщина. Ну ничего, я с ним позже разберусь. Не злись, улыбнулся Олис. Так было нужно. Землянин наклонился и поцеловал Олис в губы. Вацлаву надоели нежности родителей, и он начал подпрыгивать. Храброву пришлось оторваться от жены и опустить мальчика на песок. «Папа, пойдем купаться!» — выкрикнул ребенок, дергая отца за руку. «С удовольствием!» — вымолвил Русич, расстегивая рубашку. После жаркой душной фланки и длительного перелета улиц был не прочь освежиться. Спустя полчаса семья Храбровых двинулась в обратный путь. В маленьком уединенном коттедже на северо-западе Кабрии их ждал роскошный праздничный обед. Как же мало надо человеку для счастья. Тихий уголок на окраине страны, мягкий приятный климат и любящие люди рядом. Жаль, что эта идиллия продлится недолго, всего пять дней. Землянин грустно вздохнул. «Будет необычайно сложно объяснить жене, почему он вновь отправляется в дальнюю экспедицию». Известие о новой разлуке приведет Аланку в ярость.